Глава тридцать 34. Во тьме сверкнули изумрудные глаза. В неверном свете луны и звезд Кэлин увидела огромную фигуру, шагнувшую к ней. Она хотела закричать, но голос не слушался. Толстые губы зверя приподнялись, и перед ней во всей своей красе предстали внушительные клыки. Кэлин сделала шаг назад. Она с такой силой сжимала рукоятку кинжала, что пальцем было больно. Главное не поддаваться панике, сказала она себе. Даже если кричать, никто не услышит. А если услышит, все равно не успеет добежать. Судя по размеру, перед ней был короткохвостый гар. Наверняка короткохвостый. Они самые сообразительные, самые здоровенные и самые опасные. Добрые духи, Ну почему это не длиннохвостый? Келин завороженно смотрела, как зверь что-то теребит у себя на груди. Почему он стоит? И где его кровавые мухи? Гард посмотрел вниз, потом на нее, потом снова вниз. Глаза его сверкали грозным зеленым светом. Губы зверя приподнялись выше, он издал какой-то горловой звук. Глаза Келины расширились. Не может быть. Грач Гар принялся подскакивать на месте, подвывая от восторга и хлопая крыльями. У Кэлин от облегчения подкосились колени. Убрав кинжал в ножны, она осторожно приблизилась к громадному зверю. Грач? Грач это ты? Гар с воодушевлением закивал своей уродливой головой. Грач! громко проречал он и обеими лапами ударил себя в грудь. Грач! Грач, тебя Ричард прислал? При упоминании Ричарда гар еще ещё отчаяние замахал крыльями. Келен подошла ближе. Тебя послал Ричард? Грач, люб рачерк Келен моргнула. Потом она вспомнила, как Ричард рассказывала, что грач пытается говорить, и рассмеялась. Келен тоже любит Ричарда. Она постучала себя в грудь. Я, Келен, грач. Я очень рада тебя видеть. Неожиданно Гар кинулся вперед и сгреб ее в мохнатые объятия. Кэлин ахнул. Первой мыслью было, что он переломает ей все кости, но Гар оказался на удивление осторожным. Кэлин тоже постаралась обнять зверя, но не смогла обхватить и половины его туловища. Никогда Кэлин не думала, что способна на такое. Но сейчас она едва не заплакала, потому что Грач был другом Ричарда, и Ричард послал его к ней. Гар осторожно поставил ее на землю и принялся внимательно разглядывать. Потом он протянул когтистую лапу и провел Келен по волосам. В ответ она улыбнулась и погладила его по шерстистому боку. Грач довольно курлыкнул. "С нами ты в безопасности, Грач, — сказала Келен. Ричард мне все о тебе рассказал. Я не знаю, как много ты понимаешь, но ты среди друзей. Его губы снова раздвинулись, обнажив клыки, и Экелен вдруг поняла, что Гар улыбается. Эта улыбка была самой уродливой из всех, что Кэлен доводилось видеть в своей жизни, но вместе с тем и самой невинной. Кто бы мог подумать, что Гары способны улыбаться? Вот это действительно чудо. Грач, тебя прислал Ричард? Рачерк ударил себя в грудь Гар и забил крыльями так энергично, что слегка взлетел в воздух. Потом протянул лапу и постучал Кэлен по плечу. Кэлен была потрясена. Гар хотел что-то сказать ей, и она поняла что именно. Ричард послал тебя найти меня? Грач едва не обезумел от радости, что его поняли, и снова сгреб Кэлен в объятия. Она рассмеялась, а когда Гар опустил ее на землю, спросила: "Меня было трудно найти?" Грач тихонько заскулил и пожал плечами. "Трудновато, да?" Грач кивнул. Келин знала немало языков, но не могла удержаться от смеха при мысли, что может разговаривать с Грачем. Ну кому, кроме Ричарда, могла прийти в голову мысль подружиться с гаром? Келин ухватила грача за когтистую лапу. Пошли в дом. Я хочу тебя кое с кем познакомить. Грач согласно заурчал. Войдя, Келен остановилась у дверей. Зэт Седи, сидевшие у камина, повернули к ней головы. Хочу представить вам моего друга, заявила Келен, таща Градча за лапу. В дверях Гар наклонился и сложил крылья, чтобы протиснуться в дом. А войдя, тут же выпрямился во весь свой гигантский рост. чуть пригнув голову, чтобы не задеть потолок. Зэт отчаянно замахал на него руками. Зэт, прекрати, ты его напугаешь, сказала Келин. Напугаю его? проскрипел Зэт. Ты говорила, что Ричард завел себе детёныша гагара, а это зверюга уже почти взрослая. Грач, нахмурив тяжёлые брови, наблюдал за волшебником. Грач, это Зэт, дедушка Ричарда, указала рукой Келин. Толстые губы раздвинулись, снова сверкнули клыки. Выставив когтистые лапы, Гар двинулся вперед. Зед вздрогнул и встав со стула, поспешно попятился. Зачем он это делает? И вообще, он сегодня ужинал? Келен расхохоталась. Да он просто улыбается. Ты ему нравишься, и он хочет тебя обнять. Обнять? Ну, ждутки. Но было поздно. В три шага Гар преодолел небольшое расстояние, разделяющее их, и схватил тощего волшебника своими здоровенными лапами. Зед придушенно вскрикнул. Грач с довольным курлыканьем оторвал Зеда от пола. Проклятье. Зед безуспешно пытался отвернуться от пасти Гара. Этот летающий ковер ел, и вряд ли вам захочется узнать, что именно. Грач наконец опустил Зэта на пол. Волшебник отошел на несколько шагов и погрозил зверю пальцем. А теперь слушай-ка, братец, больше так не делай. Держи свои лапы при себе. Грач сник и горько захныкал.